Глава девятая. «Все гораздо хуже». И только теперь я рискнул повернуться в сторону, куда смотрел граф. За моей спиной из двустворчатых дверей появились вооруженные люди. По двое, по трое они расходились по залу. Всего же их прибыло не меньше полутора десятков. Каждый был чем-то вооружен». В основном, как мне показалось, это были даже не карабины, а обычные ружья, двустволки или дробовики. «Вот черт!» Граф начал медленно сползать под стол. «Где охрана?» Я хотел было его схватить, но вместо этого только расшвырял по столу посуду, пока тянулся. «Что вообще происходит?» Вместо ответа граф бледнел на глазах, постепенно исчезая под столом. Рать я не собирался. поэтому, убедившись, что грабители нас не заметили, тоже нырнул под стол. Да конец!» Губы Опраксина тряслись. «Всему конец!» «Ничего, еще не конец!» Я вспомнил, как давно на тренировках нас заставляли нарочно падать и подниматься так быстро, как только можно. Здесь подняться вряд ли получится, но можно хотя бы попытаться пробраться к выходу. «Соберитесь же!» Граф, однако, трясся настолько сильно, что упрись он спиной в ножку стола, и грохот от дребезжащей посуды был бы слышен по всему залу. Но шум вокруг был настолько сильным, что я не беспокоился. Кто-то кричал, послышалась пара глухих ударов, звон разбитой посуды. «Выворачивай карманы! Живо!» — рявкнули где-то в середине зала. «В отличие от графа, я не собирался сдаваться так быстро». Только стоило продумать план получше, не устраивать же пальбу на корабле в замкнутом пространстве, к тому же против численно превосходящих грабителей. Но свою будущую зарплату надо защищать от нападавших». «Что у тебя там еще есть, а?» Я чуть приподнял край скатерти и попытался выяснить местонахождение источника звука. Недалеко от нас громила в какой-то ярко раскрашенной маске, схватил за грудки одного из гостей и тряс, как будто тот мог рассыпать из себя кучу денег. У гостя при каждом рывке дергались кончики густых усов. там все отдам, только Настюшу не трогайте!» Как только его швырнули обратно на стол, он тут же потянулся руками к девушке, дочери, судя по виду. «Вот, держите!» Из карманов зазвенела какая-то мелочь, прошуршала пачка банкнот, сверкнули часы в серебристом корпусе. Все тут же отправилось в большой холщовый мешок, который грабитель раскрыл перед собой. «Что, все?» – наглец прицелился в голову гостя из ружья, а тот в страхе принялся снимать с пальцев кольца. «Другое дело! И не вздумай шутить с нами, а не то!» Грабитель дернул ружьем так, как будто стреляет гостю в голову. и обратился к его дочери. «Настенька останется без папеньки!» и громко загоготал. «У вас что, нет охраны?» прошипел я графу, спрятавшись обратно под столом. «Где те, кто проверяет билеты на выходе?» «Я не знаю», — начал заикаться потрясенная Праксин. «Это слишком неожиданно». «Так, соберись». Я уже готов был хорошенько заехать ему по физиономии. Нам надо отсюда выбраться. И снова принялся следить за залом. Людей по-прежнему обирали. Народ без колебаний отдавал кольца, кошельки, деньги. Все, что имело хоть какую-то ценность. Ясно, что в мире без мобильной связи и видеокамер такое дело провернуть легче легкого. Главное не шуметь. Оттого никто не стрелял в воздух, сделали все аккуратно и даже стильно. Через конференсье. «Как-то можно вызвать помощь», — прошептал я, начиная сердиться, что граф ничего не может сделать. «Какой-нибудь телефон на корабле». «У меня в кабинете есть радиотелефон», — почти без заикания ответил граф и тут же просветлел. «Мы сможем, если выберемся». Опять помрачнил он, когда рядом послышались шаги. «Нет, решительно нам не дадут даже выйти отсюда!» Тихонько воскликнул он, дернулся и ударился затылком о крышку стола. Тут же завякнула посуда, покатился и свалился на пол бокал. Рискуя быть замеченным, я немного высунулся из-под скатерти, подхватил упавшую стекляшку и отшвырнул ее в сторону. Бокал разбился вдребезги, попав в соседний столик. Эффект оказался бы нулевым, потому что первый источник звука несколько человек определили довольно точно. Однако сразу же после того, как по полу полетели осколки, гости выскочили из-за стола, испуганные шумом. Каждый что-то кричал, а следом пошла цепная реакция. И многие также поднимались. Одни резко, другие более осторожно. Но примерно треть зала была на ногах. «Быстрее, к стене и вдоль нее!» — скомандовал я, как только убедился, что наш путь свободен. «Ведите в кабинет, я вас провожу». «О, «Господи, боже мой!» — запричитал граф и на коленях, как мог, засеменил из-под стола. «А ну молчать всем!» — раздался громкий голос в толпе. «Еще не стреляли и не собирались, похоже. Вот если разбитый бокал никто не услышит, то пальбу легко определят с берега». Я в полуприседе следовал за Апраксиным, стараясь не очень подниматься над столиками. Конечно, толпа людей закрывала нас, да еще и приглушенный свет, который почему-то никто не сделал ярче, способствовал нашему бегству. Филипп Терентьевич не спешил. Физическая форма или статус что-то не позволяло ему перемещаться быстрее. Но я уже чувствовал, что раз толпа не замолкает, кто-то сейчас пойдет к микрофону. и нам надо успеть пройти мимо сцены незамеченными. «Давайте быстрее, граф!» — сердито прошипел я сзади него. «Нас могут заметить!» «Я не могу быстрее!» — огрызнулся он, потом обернулся и выпрямился. «Что вы делаете?» — я бросился к нему, чтобы заставить снова спрятаться, но вместо этого заметил, что на нас из толпы смотрит человек. На лице у него была детская зайчья маска, прикрывавшая только нижнюю половину. Из-за этого смотрелся он устрашающе. Двустволка в руках придавала типу еще большей решительности. «Нас заметили. Поздно». Выдохнул я. Тут человек в маске молча приблизился к нам на пару шагов, не поднимая ружья. А я бросил сумку графу и сделал выпад. Левой рукой схватился за оружие, не давая грабителю поднять двустволку. А правый, не останавливаясь, провел пусколье так, что он тут же рухнул в толпу, едва не опрокинув несколько гостей. «А теперь живее!» — сказал я графу в самое ухо, забирая сумку обратно. Тот лишь таращился на грабителя, что валялся на полу, не двигаясь. «Да, когда-то учили, что в голову бить нельзя». Но то было в секции, да и противник с ружьем очищает твой разум от предрассудков очень быстро. И ты либо соглашаешься, либо метким выстрелом противник буквально прочистит тебе мозги. Я выбрал первое. Мы прошли мимо сцены как раз вовремя. Стоило нам затеряться в темноте в дальней стороне зала, где никто не сидел, как к микрофону снова выгнали конференсье с дрожащим голосом. Он что-то говорил, но я не слушал. Граф, как пьяный, шагал вперед, сильно шатаясь. Обычно после такого люди трезвеют. Я старался держаться поближе. Не хватало еще, чтобы он упал. Но все же я не удержался и повернулся в сторону толпы. Там двое в масках пытались поднять оглушенного парня, но безуспешно. Хорошо же я ему влепил. Мы выбрались из зала в очередной коридор. Затем нашли лестницу, по которой опустились еще на один уровень вниз. Никаких табличек здесь уже не было, но граф отпер ключом двери вошел, убедив меня в том, что мы оказались в его рабочем кабинете. «Так, может, раз уж мы здесь рассчитаемся с долгами?» — предложил я, заметив приличных размеров сейф. «Что?» — вид у графа был очень испуганный, когда я шел к телефону. Их радиотелефон ничем не отличался от классических аппаратов, разве что вместо провода была антенна. Апраксин принялся крутить диск, а я рассматривал кабинет, уверенный, что нам никто не помешает. Однако мне стоило бы позаботиться о двери и запереть ее. Моя вина, тут ничего не попишешь. Внутрь ворвались двое, оба не слишком высокие, юркие, точно какие-то домушники. «А? Я? Ничего, ничего!» — затараторил граф и тут же положил трубку на место. «Вот же трусливая сволочь!» «Не шевелись!» Пока один шел к сейфу, второй направился ко мне, угрожая обрезом двустволки. «Я же только и успел, что сунуть руку в сумку при их появлении, схватиться за рукоять столика «Что с ним делать?» Грабитель встал лицом ко мне и протянул руку к сумке, но не коснулся ее. Я скосил глаза на графа, тот уже возился рядом с сейфом. Открыв дверцу, он предоставил второму грабителю самостоятельно забить мешок деньгами. Судя по тому, что пачки десятками сыпались в мешок, денег у Апраксина было очень много. И я почувствовал себя обдуренным. Мешок явно был тяжеловат и не хотел отрываться от пола. И тогда раздалось покашливание. Знакомое. очень знакомое грабитель с обрезом помог закинуть мешок на спину и вернулся ко мне схватившись за мою сумку второй тоже приблизился я же говорила тебе зазвучал голос Элен из под обтягивающей черной маски не минутой позже тогда бы не пришлось все это видеть она вздохнула сумку забирать у него Я покрылся холодным потом, чувствуя, что палец уже напряжен. Руки грабителя впились в кожу сумки. «Как хочешь», — безразлично ответила Елен, и грабитель тут же дернул сумку на себя. Дернулся от выстрела туляк внутри, а парень, на лице которого была полумаска, охнул. Его брови взметнулись вверх от удивления, и он начал оседать, как быстро тающий снеговик. «Черт, все гораздо хуже!» – вскрикнула певичка и принялась пятиться спиной вперед, держа свое оружие нацеленным на меня. «Я не смог выстрелить, да и граф молчал, не подзуживая. Девушка вышла из кабинета, но никто из нас так и не пошевелился».